Глава 16. Очнулся я как-то уж слишком легко, будто не от удара из отключки, а из хорошего восьмичасового сна на мягком матрасе. Так почти и оказалось. Матрас, чуть влажная простынка с пододеяльником, пахнет, как в поезде дальнего следования. Я лежал на животе, а какая-то женщина, судя по нежным прикосновениям, колдовала над ранками на моей спине. Не открывая глаз, я запустил мысленное сканирование. Почувствовал легкий зуд в левом плече. Что-то, возможно, опухоль или садина, Стягивала бровь. Какая-то мазь холодила спину. Руки-ноги не связаны. Мышцы отзываются на малейшие сигналы. И не считая рези в переполненном мочевом пузыре, можно было сказать, что я в норме. Я слышал, что в комнате несколько человек. Помимо той, кто обрабатывал мои раны, еще двое сопели совсем близко. И, судя по шелесту и щелканью, они играли в карты. А еще странный шелест с легким перестуком, будто огибался пространство вокруг. Шел дождь. Я так давно не слышал этого звука, что сперва решил, будто это проделки зова или отложенный эффект от сотрясения мозга. «Поразительно!» Прозвучал женский голос, очень похожий на Астрид. «Поразительно, как на нем все быстро заживает. Каким бы Альберт Рудом ни был, но он все-таки гений. Что? Ты можешь говорить помедленнее? Мой английский не так хорош». Я услышал Вадика, автоматически переведя все его флофли и инглиф на адекватный для восприятия русский. «Только вот спит уже второй день». Заскрепил пластырь, щелчок ножницами, и мне на спину что-то приклеили. «Как думаешь, он скоро проснется?» «Уже проснулся!» Я зевнул и открыл глаза. Не знаю, что ожидал увидеть. Клетку, тюрьму, заплаканных избитых друзей. А тут обычная просторная комната. На стенах голубые обои, под потолком висит люстра с претензией на хрустальные плафоны. Внутри лампочки. У распахнутого окна, за которым действительно идет дождь с сплошным потоком, стоит стол. Видна посуда и какие-то яркие картонные коробки, вроде хлопья с логотипом в виде зелено-красной петушиной головы. У стены двухъярусная кровать, перед которой прямо на полу сидят Вадик соли, и рубятся в карты. Точнее... Али с интересом смотрит на меня, а Вадик жухлит и пытается подглядеть, что там в руке Али. Дверь самая обычная, ни решетки, ни колючей проволоки, похоже на хлипкую межкомнатную, даже замка нет. И вообще ни цепей, ни кандалов нигде не вижу. — Где мы? — я сел, отмечая, что на мне только шорты. — И где туалет? — Гавтим у Фаломона. Вадик даже не повернулся ко мне. «Тубзик по коридору, третья дверь слева. И это... Не пришиби там никого. У нас перемирие». «Ничего не понимаю». Я подошел к окну, чуть ли оргазм не испытал от свежести и прохлады, но при этом с удивлением узнавая цистерна нефтебазы. «Сейчас вернусь». В коридоре встретил двух местных. Не часовые под дверью, а просто шли и косились на меня. Посмотрели уважительно особенно на команджорскую татуировку. Дом, где мы были, напомнил общежитие. Пахло едой, на Креольском ругались какие-то женщины за дверью, лакал ребенок, а в туалете стирался какой-то бугай. Он посторонился, показал на мою руку и поднял большой палец вверх. «Кто-нибудь может мне рассказать, что происходит?» Я вернулся в комнату, в которой вообще ничего не поменялось, Только Астрид уже сидела за столом и заливала молоком тарелку с кукурузными хлопьями. «Андре, тебе надо поесть. Лучше бы что-то посерьезнее, но завтрак уже закончился, а обед еще не скоро. Мы позже пойдем в столовую, и меня можешь не спрашивать. Мой мозг отказывается все это понимать. Я ученая и в колдунов не верю». «Спасибо». Я забрал тарелку, зачерпнул полную ложку И, жуя, пошел к артежникам. — Вадик, не томи. — Автофрафофадик. Ума вон вправь. — Али, на тебя вся надежда. Ты откуда здесь и что случилось? — Случилось то, что предочертано предками. Парень выпрямился, жал в кулаки, висевший на шее, оберег и замолчал. — И? Я потряс ложкой, разбрызгавая молоко, но парень только блаженно улыбался. — Да ну вас, сам пойду узнаю. Рядом с моей лежанкой нашлась топка чистой одежды. Простенько и практично, новая футболка и брюки. Все было армейское, оливкового цвета. Под кроватью дошлись мои ботинки и разряженный старичок-кольт в коробке из-под конфет. Вышел на улицу и стал осматриваться, ища знакомые ориентиры. Стрельнул сигарету укурившего на крылечке бойца. Пока прикуривал, все ждал подвоха, что либо хук справа сейчас прилетит, либо спецназ из окон посыпется, а может тормоза завяжат у подъехавшей технички. Но нет, местный вояка отдал огня, улыбнулся и, подхватив автомат, оставил меня одного. Я высунул руку из-под крылечка, ловил прохладные капли дождя, медленно катал дым во рту, и, выдыхая, любовался, как тяжелые капли вязнут в выдыхаемом воздухе. Когда докурил, уже сориентировался и мог с уверенностью сказать, где порт, где ворота, а где места, в которых я отличился и за которые мне могут предъявить. И, честно говоря, будут правы, действительно какое-то колдовство, что я еще жив и спокойно стреляю сигареты, а не сам ухожу от обстрела. Промокнуть под дождем я не боялся, но вот куда идти и кого искать, тут идей не было. Поэтому я просто стоял и наслаждался свежестью. Не то чтобы я фанат зимы и снега, но как же достала эта жара. С самого момента приезда дня не было, чтобы я не ходил потным, чтобы мошкарань липла, чтобы можно было просто стоять и дышать не чувствуя давящих тисков жары на горячей макушке. Подъехала машина, типовой для местных японский микроавтобус. Дверь отъехала, и оттуда сначала выскочил зонтик, а потом и босые ноги. Послышался звон колокольчиков. Я смотрел на пассажира и чувствовал очередной диссонанс. «Вроде и знаю человека, но не узнаю». Дедушка Лу во всей камаджорской красе, то есть почти на Ни тебе модных брючек, никакого пола. Худое тело скрывало лишь пара тряпок, какие-то кожаные подвязки и куча ожерелий с браслетами, обсыпанная колокольчиками. Но главное, татушки, как у ответственного офисного работника, у него было забито все тело. Аккурат подворотничок и манжеты. Но и тут он выделился. Если у обычных дедов татушки в лучшем случае собирались в орнаменты, то этот был похож на брендовую сумку Луи Виттон. Про узоры я, может, и дорисовал себе образно, но светлые значки на шоколадной коже только подчеркивали ассоциацию. Сразу пошел в жопу. Видя бою хитрую улыбку, вместо приветствия бросил Лу, хотя сам еле сдерживал смех. Рад видеть, что с тобой все в порядке. Дедушка Лу заскочил ко мне под козырек, закрыл зонтик, и мы обнялись. Что происходит? А то мне толком никто объяснить не может. Происходит то, что предначертано предками. И ты туда же. Давай без всего вот этого, лады. Показалось, что я спутил старика или как минимум обломал заготовленную речь. Почему я жив? Где Соломон? «Эх, молодежь, вот это все и спасает твою жизнь». Дедушка Лу смахнул мусор со ступенек и уселся, вытянул ноги под дождь. «Ты как-то спрашивал, сколько нас и где мы. Так вот, это наша страна, не в фигуральном смысле, а вот по-настоящему. Каждый местный здесь что-то слышал про команджоров. Каждый пятый из тех племен, кто чтит законы предков, знает, что у нас есть сила». Мы лечим, благословляем, учим. Каждый десятый из тех, кто знает, в курсе нашей истории и нашей миссии. Каждый сотый из тех, кто в курсе, состоит в нашем ордене. Ага, цепочку уловил, но и того пока ускользает. Ну так слушай и не перебивай. Лу вздохнул и продолжил. Соломон из тех, кто знает и чтит. Несколько людей из его ближнего круга — комаджоры. Нас еще до нефтебазы привести не успели, а здесь уже были все наши старейшины. И что, несколько дедов просто так взяли и переубедили Соломона? Почему несколько? С ними пара десятков бойцов пришла, а местные не пойдут против старейшин. Кому им потом идти порчу снимать? Вам это не понять. Астрид вообще считает, что это какой-то массовый психоз на колдунов молиться». А Соломон жестокий и алчный, но он не дурак. А люди хотят жить нормально, хотят, чтобы все это закончилось, и верят, что комажоры помогут. Дедушка Лу еще что-то объяснял рассказывал про отношения туземцев с колдунами, про то, кто тут реальный папка, несмотря на 21 век просвещение и политический уклад. В итоге получалось, что мы теперь не враги. Мы. Это те, кто планирует уничтожить Шекет, в которую все местные верили безоговорочно. Лично я все еще враг, но в стадии временного нейтралитета до победы над древним злом. А там меня либо попытаются убить, либо, если Лу правильно понял намеки Соломона, я смогу откупиться выплатив виру в долларовом эквиваленте родственникам погибших и лично Соломону за разрушенную лабораторию по производству мета. А пока нужно просто не нарываться и как можно больше светить татуированной рукой, как значком «Юный друг милиции», чтобы понимали, кто за меня впряжется. Про лабораторию мета я еще подумаю, но вот тем, кто реально от меня пострадал, нужно будет помочь. Ну, или встречу с Шекет я не переживу, а там уже все долги автоматом спишутся. Ты, нарожон, не лезь, пока мы здесь. Лучше вообще в доме сиди. Нас терпят, нам верят, но мы все же не управляем здесь. Дедушка Лу поднялся и потер ладошки, глядя на приехавшую машину, из которой вышли три женщины с бедонами, похожими на армейские термосы. Обед привезли. «Принял. Дальше что?» «Дальше обед. Лух мыкнул. тебя там голову не повредило, что очевидных вещей не понимаешь. А потом?» «А потом едем в шахту проверять. Здесь есть несколько ребят, которые там работали. Проводят нас. Но утром, на ночь глядя, никто не поедет. Оружие дадут. Я посторонился, чтобы пропустить носильщиков». Даже сквозь закрытой крышкой чувствовался аппетитный запах наваристого рыбного супа. — И нет, но я захвачу для тебя что-нибудь. Пойдем скорее, а то Вадик опять самые вкусные куски отхватит. У него своя какая-то магия в общении с поварихами. Время тянулось нестерпимо медленно. Может, дождь виноват, быстро сменив первую радость на хлюпающую тоску. Серое небо за окном. Пузыри на грязных лужах поверх раскисших грунтовых дорожек. Отвык уже от ничего не делания. Ни телевизора, ни книжек на понятных мне языках. А Леслу ушли на вечерние слет мажоров. Я так понял, много желающих нашлось в орден охотников на демонов вступить. Астрид пообщалась с местными химиками, закупила почти все, что ей было нужно — И сразу же отчавила напирание в ЖД-музей, забрав с собой водителя. Я скучал. Сам поменял повязку на руке. Прошло на вылет, ничего серьезного не зацепило. На спине так вообще ни один осколок не смог пройти под кожу, что и вызвало недоумение у Астрид. Ни о какой супергеройской регенерации речь не шла, но кожа точно стала крепче. Заживала все, как на собаке. Такими темпами. Я скоро смогу только подорожниками лечиться. Так что, пока не пришел дедушка Лу с ящиком добытого оружия, я тупо сидел у окна, гонял чаи, курил и раскладывал по пассиансы. А потом начался праздник, хоть и жутким скепсисом. — Андрей не смотри на меня так. Взял, что дали. Дедушка Лу пригнул голову за коробкой, которую пытался мне всучить. — Да забирай уже скорее, сейчас руки отвалятся. Не знаю, жадность, злой умысел или дефицит был даже у бандитов. В коробке лежал мамонт, явно повоевавший еще во Вторую мировую, немецкий пистолет-пулемет «Шмайсер», тот самый настоящий МП-28, над которым трудились и папа Луис Шмайсер, а потом и сын Хуга. Пистолет-пулемет отдаленно напоминал ППШ. Ложа сделана из темного гладкого дерева, ствол скрыт под перфорированным кожухом. Только и ложа подлиннее, и отверстия в кожухе, мелкие, и круглые, а не овальные. Между ложем и кожухом крепился магазин, только не снизу, а горизонтально слева. Весил ствол по 4 килограмма, а в длину был сантиметров 80, но я хоть и поворчал сначала, Вынужден был признать, что мне нравится. К нему прилагалось три магазина, ремень и несколько пачек патронов. Вполне ухватисто и вид внушающий. такая шайтан-машинка с магазином на 32 патрона. Насколько знаю, за счет магазина удобная при стрельбе от бедра и наоборот перевешивающая ствол в бок при полном магазине во время прицельной стрельбы. Жаль, сейчас нельзя потренироваться, но то, что повод найдется очень скоро, сомневаться не приходилось. Когда я докопался до самого дна коробки, почувствовал себя совсем уж археологом. Под коробками с патронами выступал длинный штык, похожий на детскую шпагу. Серая стальная рукоятка, черный стальной чехол, из которого я вытащил длинную четырехгранную иглу. Такое раньше я только у приятеля-коллекционера видел. Позапрошлый век. Штык для французской винтовки Лебеля. Лебел М1886. Я отошел на середину комнаты. Сделал несколько выпадов, представляя, как пробивают черепушки зомби. Неплохо, но только колет. Глаз, висок, если на расстоянии держать мутантов. Подбородок, если прижмется. А вот ударить проще чехлом, получится почти как прутом арматуры. Ладно, даренному коню в зубы не смотрят и штыком не тыкают. Шмайсером зато прикладом можно огреть, там мало не покажется. И патроны для кольта подкинули, хоть что-то по списку выдали. Поблагодарить никого не успел. Пока дурачился и фехтовал, лупо прощался до утра и свалил. В одиночестве уже познакомился с оружием поближе. Разобрал шмайсер и мысленно поставил напоминалку переманить местного оружейника к нам в ЖД. Состояние идеальное. Пружина новая, все отлажено, так и рвется в бой. Даже на уровне зова что-то проскочило, будто ствол крови хочет. Штык хоть и старше, но кроме стального звона и свиста рассекаемого воздуха, Никаких сигналов больше не выдают. Ох уж эти стволы с историей вместе с буйной фантазией. Собрал обратно, снарядился магазины, отрегулировал ремень и пошел спать. Как это обычно бывает, весь вечер ждал движухи, а потом все проспал. И Ладдамбе отдохнул, так снилась какая-то настолько дикая фигня, в которой кровожадный шмайсер затягивал зомби к себе в кожух и, как через мясорубку, выплевывал кровавые ошметки в перфорацию. Буквально на ходу, дожевывая кашу, заскочил под тен фермерского грузовичка, потеснил команджоров и уселся на жесткую деревянную лавку. Кивнул двум местным работягам, которые, может, и пытались стать вояками или хотя бы бандитами, но что-то не срослось. Либо слишком добрые лица с большими носами и губами, либо общий пришибленный вид, от которого само собой всплывала цитата классика про корову и седло. Образы деревенских простофиль добавляли короткие потрепанные бриджи и стоптанные сандалии. Мужикам явно было неудобно. Мы еще не выехали, а оба все время горбились, оглядывались и сжимали черенки от мотых. Защита грузовика, Не впечатляла Укрепленная фанерой борта и приваренная крыша треноги, на которой стоял пулемет Дегтярева с дисковым магазином. Управлял им еще один местный, худой, высокий и черной повязкой вместо правого глаза. И в отличие проводников, этот был на кураже или по чем-то, скалил зубы, жевал жвачку и нетерпеливо подпрыгивал, чеканя шлепком по доскам. В маленьком окошке кабины я заметил еще два плеча в камуфляжных рубашках и, как минимум, один ствол автомата. «Мы только на разведку», — дедушка Лу проследил за моим взглядом, а потом что-то сказал на креольском одноглазому. Парень, явно представляя себя ударником рок-группы, проторабанил по крыше кабины. Машина завелась и тронулась в сторону ворот, испугав фермеров-проводников. Мне даже показалось, что тот, что был ближе к борту, собрался выпрыгнуть. Дедушка Лу сказал им что-то, а потом снял с руки две цветных фенечки и вложил каждому в протянутую ладонь. — Лу, а еще есть? Глядя, как успокоились парни напротив, мне тоже пришла в голову одна идея и откнул пальцем в татаировку. Или, может, у тебя запас волшебной краски есть? — Тебе не поможет. Ашмайсеру я протянул МП-28 в ответ на вопросительный взгляд Лу, а когда он покрутил пальцем у виска, вздохнул и продолжил. Злой он, энергетику бы почистить, вы-то такое точно понимать должны. Краски у Лу не нашлось, но Феничку выдал, а потом закрыл глаза, принюхался, посопел и отобрал у Али еще одну, привязав их обе к прикладу. «Главное — это же верить, да? Может, эффект плацебо, а может, реальная магия? Но я почувствовал, что Шмайсеру фенечки понравились. Появилась холодная стальная уверенность, а вот фанатизм и одержимость поутихли».